Приблизив лицо к его лицу, спросил хриплым голосом, что ты с нею сделал, где она? Стиль — палочка с одним острым концом для писания по новощенной дощечке и другим тупым для стирания написанного. Но тут случилось нечто удивительное.